Брайан Олдис. Солюнное дерево. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. Псалом 18.4. «Ты знаешь, меня в самом деле очень беспокоит четвертое измерение», — произнес с подобающей моменту серьезностью светловолосый молодой человек. «Угу», — ответил его товарищ, глядя в ночное небо последнее время она ощущается на каждом шагу. Взять, к примеру, рисунки обри Берцеля. Тебе не кажется? Угу, повторил его товарищ. Молодые люди стояли на вершине невысокого холма в полутора милях к востоку от котр-сола. ничем не примечательного городка восточной Англии. Глядели на звезды и поеживались на холодном февральском ветру. Обоим лет по двадцать с небольшим. Имя высокого светловолосого парня чьи мысли заняты четвертым измерением, Брюс Фокс. Он служит младшим клерком в адвокатской конторе Пендергаст и Таут в Норридже. Другого, удостоившего нас пока лишь двумя угу, хотя именно ему предназначено стать главным героем нашего повествования, зовут Грегори Роулс. Он тоже высокого роста, у него темные волосы, серые глаза и красивое одухотворенное лицо ролс и Фокс дали клятву посвятить свою жизнь великим идеям. Тем самым они отличались, во всяком случае, по их собственному мнению, от всех обывателей, живущих в Котор-Соле в эти последние годы девятнадцатого столетия. «Смотри, еще один!» – воскликнул Грегори, освободившись, наконец, от плена междометий и указывая рукой в перчатки на созвездие Возничего. По небу пронесся метеор будто капля, оторвавшаяся от Млечного Пути, и скрылся за горизонтом. «Красота!» — восхищенно вздохнули оба. «Забавно!» — сказал Фокс, высказывания которого часто начинались с этого слова. «Забавно, но между звездами и человеческим разумом существует некая взаимосвязь. Так было всегда, даже в невежественные времена до Чарльза Дарвина». У меня такое чувство, что в делах человеческих звезды постоянно играют какую-то непонятную людям роль. К тому же звезды помогают мне размышлять о великих идеях. а тебе, Грег. Ты же знаешь, о чем я думаю? О том, что некоторые из этих звезд могут быть заселены. Людьми я имею в виду. Он глубоко вздохнул, взволнованный собственными словами. Людьми, которые... Наверное, не лучше нас. Они живут в справедливом обществе. Они прекрасны». «Ну понятно, социалисты», – фыркнул Фокс. В этом вопросе он не разделял идей своего друга. Он постоянно слушал разговоры мистера Таута в конторе и считал, что лучше, чем его богатый друг, осведомлен о том, какую смуту в размеренную жизнь общества вносят эти самые социалисты, о которых столько говорят в последнее время. «Звезды, где полно социалистов!» «По-моему, это лучше, чем звезды, где полно христиан». «Да что говорить! Если бы там жили христиане, они давно послали бы сюда миссионеров, чтобы проповедовать нам свои идеи!» «Интересно, будут ли когда-либо возможны межпланетные путешествия, о которых писали Нансоу Грин и месье Жульверн?» Начал Фокс, но появление нового метеора прервало его на полусловие. Как и предыдущий, этот метеор появился со стороны созвездия Возничего. Ярко-красный, он величественно плыл по небу, медленно приближаясь к тому месту, где стояли двое друзей. Юноши вскрикнули и схватились за руки. В небе вспыхнуло, разгораясь, ослепительное оранжевое сияние. Метеор пролетел над их головами. Позднее они так и не смогли прийти к единому мнению о том, издавал ли он какой-либо звук. И исчез за его рощицей. Окрестности озарила яркая вспышка. Ясно было, что он упал неподалеку. Грегори первым нарушил тишину. Брюс, Брюс, ты видел? Это необычный болит. Такой большой. Что это было? Может быть, нас наконец посетили гости с небес? Эй, Грег, он похоже приземлился на ферме у твоих друзей Грэндонов. Верно. «Надо будет завтра нанести визит старику Грэндону и выяснить, не видел ли кто из домочадцев, как это произошло». Они топтались на одном месте, возбужденно обмениваясь мнениями и вовсю упражняя свои голосовые связки. Это была беседа молодых оптимистов со множеством умозрительных заключений, которые начинались с «хорошо, если бы» или «ты только представь себе». Потом оба успокоились и посмеялись над своими фантастическими идеями. «Почти девять», — сказал, наконец, Фокс. «Я не думал, что уже так поздно». «Забавно, как быстро все-таки идет время. Грег, давай лучше вернемся». Фонаря они с собой не взяли, поскольку вечер выдался ясный и безоблачный. До окраины Коттерсола, если идти по дороге, было около двух миль. Они бодро шагали, крепко взявшись за руки, чтобы не споткнуться о дорожные выбоины. Завтра Фоксу надо было вставать в пять утра, чтобы вовремя добраться на велосипеде до работы. В городке было тихо, или почти тихо. В доме пекаря, где Грегори снимал комнату, горел газовый рожок, и слышались звуки пианино. Когда они остановились у дверей, Фокс лукаво спросил. «Значит, завтра собираешься с «Скорее всего. Если только этот раскаленный до да красна межпланетный корабль не унес их виной мир». «Признайся, Грег, ведь на самом деле ты хочешь увидеть хорошенькую Нэнси Грэндон, а?» Грегори шутливо хлопнул друга по плечу. «Брось ревновать, Брюс. Я собираюсь встретиться с отцом, а не с дочерью. Может, она и принадлежит к прекрасной половине рода человеческого, но ее отец олицетворяет собой прогресс». А в данный момент это меня интересует куда больше. У Нэнси есть свои достоинства, верно? Но у ее отца... О, у ее отца есть электричество. Рассмеявшись, они пожали друг другу руки и разошлись. Однако, Грегори еще предстояло это выяснить, события, разворачивавшиеся на ферме Грэндонов, отнюдь не давали повода для веселья. На следующее утро Грегори ролс как обычно, проснулся часов в семь утра. Он зажег газовый рожок, в очередной раз пожалев, что в доме пекаря нет электричества, и снова начал размышлять о необычном явлении, свидетелем которого оказался вчера. Миссис Фен, жена пекаря, который уже разжег печь, принесла Грегори горячей воды, чтобы тот умылся, и кипяток для бритья, а чуть позже поднос с завтраком. Все это время мысли юноши были поглощены метеором и теми возможностями, что возникали в связи с его появлением. Грегори решил не позднее, чем через час, отправиться к мистеру Грэндону. Будучи сыном достаточно состоятельного человека, Грегори мог позволить себе свободно распоряжаться своим временем. В годы Крымской войны Эдвард ролс случайно познакомился с господином Эскафье. И при некоторой помощи этого выдающегося кулинара Ему удалось выпустить на рынок пекарный порошок нол чуть более приятный на вкус и чуть менее вредный для здоровья, чем продукция конкурентов, что позволило отцу Грегори добиться коммерческого успеха. Благодаря этому Грегори смог поступить в один из колледжей Кембриджа. Теперь, когда учеба осталась позади, можно было начинать карьеру. Но какую? Он приобрел благодаря в большей степени общению с другими студентами нежели с теми, в чью задачу входило учить его некоторые знания в области естественных наук. Его очерки удостаивались похвал, а кое-что из поэзии даже было опубликовано. Так что он больше склонялся к литературе. Впрочем, тяжкая мысль, что жизнь тех, кто не принадлежит к привилегированным классам, сопряжена с множеством страданий, заставляла его всерьез подумывать о политической карьере. Он неплохо разбирался и в богословии, но мысль о том, чтобы посвятить свою жизнь церкви, не слишком его привлекала. Так и не решив вопрос о своем будущем, Грегори покинул родной дом, не сумев найти общего языка с отцом. Поселившись в самом центре Восточной Англии, он надеялся собрать материал для книги, которую хотел назвать «Путешествие с социалистом-натуралистом». Книга эта должна была полностью удовлетворить его тщеславие. Нэнси Грэндон, которая неплохо рисовала, могла бы изобразить небольшую эмблему на титульном листе. Можно было бы, наверное, посвятить этот труд его другу по переписке, писателю, мистеру Герберту Джорджу Уэлсу. Грегори оделся потеплее, утро было холодным и пасмурным, и спустился в конюшню. Оседлав свою лошадку Дейзи, он направился по хорошо знакомой дороге в сторону фермы Грендонов. Солнце взошло час назад, однако небо оставалось тусклым, однообразные поля набивали лишь скуку. В этих краях, вдоль берегов прихотливой петляющей речки, преобладали два типа ландшафта Восточной Англии – вересковая пустошь и болотистая местность, совершенно непригодная для сельского хозяйства. Деревьев было мало, все низкорослые, так что четыре горделивых вяза возле фермы Грэндона служили хорошим ориентиром, видимым на многие мили вокруг. Ферма располагалась на небольшом холме, островком возвышавшимся среди болот и разбросанных тут и там топий, в которых отражалось хмурое небо. Ворота за небольшим мостиком, как обычно, были широко открыты. Дейзи сама направилась в конюшню, где Грегори оставил ее мирно жевать овес. Громко залаяли овчарка Каф и ее щенок Ларди вертясь и подпрыгивая у ног Грегори. Он погладил их и направился к дому. Не успел Грегори дойти до дверей, как навстречу выбежала Нэнси. «Грегори, тут такое вчера было!» Защебетала она. И он с удовольствием отметил, что Нэнси наконец назвала его по имени. «По небу пронеслось что-то яркое, светящееся. Я уже спать ложилась, и вдруг грохот, треск. Я подбежала к окну» и увидела, как огромное яйцо падает в наш пруд. В ее речи, особенно когда она волновалась, чувствовался мелодичный Норфолкский акцент. «Это метеор!» — воскликнул Грегори. «Вчера мы с Брюсом Фоксом наблюдали метеоритный поток в области созвездия Возничего, который обычно бывает в феврале, и видели очень большой метеор. Мне показалось, что он упал совсем недалеко». «Он чуть на наш дом не упал!» сказала Нэнси. Этим утром она выглядела особенно привлекательной. Щеки раскраснелись, каштановые кудри развивались на ветру. На пороге появилась ее мать в переднике, чепчике и с наброшенной на плечи шалью. — Нэнси, иди в дом, простудишься. Ты же не глупая девочка, правда? — Здравствуйте, Грегори, как поживаете? — Я не думала, что вы заглянете к нам сегодня. — Заходите, погрейтесь. «Добрый день, миссис Грэндон. Я слышал, у вас тут вчера упал крупный метеор. Если верить Берту Нэкланду, это была падающая звезда. Не знаю, что случилось, но животные переполошились, это уж точно. В пруду что-нибудь можно разглядеть?» – спросил Грегори. «Я вас проведу», – сказала Нэнси. Миссис Грендон вернулась в дом. Она шла медленно и величественно, неся свой драгоценный груз. Нэнси была ее единственной дочерью. Младший ребенок, упрямец Арчи, не ладил с отцом, и его отдали Норичскому кузнецу в ученики. Других детей у Грэндонов не было. Трое младенцев не смогли перенести холодных туманов и промозглого восточного ветра, обычных для земли в Соли. Но сейчас жена фермера неожиданно вновь забеременела, и весной должна была подарить мужу еще одного ребенка. Направляясь вслед за Нэнси к пруду, Грегори увидел трудившихся в поле мистера Грэндона и двух его работников. Но те даже не взглянули в его сторону. А как ваш отец к этому отнесся? Взял ружье. Кликнул Берта Некланда и отправился к пруду. Но они ничего не нашли, кроме пузырей на воде и пара. А утром отец отказался даже говорить на эту тему. Мол, надо работать, чтобы там не произошло. Они стояли возле пруда глядя на темную, подернутую рябью поверхность воды и поросший тростником берег. Слева возвышалась черная громада ветряной мельницы. Именно на нее указывала Нэнси. Стены мельницы были забрызганы илом, грязь облепила даже ближайшее к воде крыло. Грегори с интересом осматривал место происшествия. Нэнси, однако, думала о своем. «Грегори, вам не кажется, что отец слишком много работает?» Когда он не занят на ферме, он читает свои брошюры и справочники по электричеству. Он отдыхает только, когда спит. Угу. Однако, если что, и свалилось в этот пруд, всплеск был неплохой. А теперь следов не осталось, верно? Глубже, чем на дюйм от поверхности, ничего не видать. Вы ведь его друг? Мама надеется, что хоть вы с ним поговорите. Раньше он никогда не ложился так поздно, иногда даже за полночь. А встает ведь в полчетвертого утра. Вы не поговорили бы с ним. Мама очень беспокоится. Нэнси, мы должны выяснить, что упало в пруд. Не могло же оно раствориться в воде? Какая здесь глубина? Очень глубоко. Да вы не слушаете меня, Грегори ролс Бог с ним, с этим метеоритом. Это важно для науки, Нэнси. Видите ли? Опять это противная наука. Я и слушать не желаю. Мне холодно. Можете делать что угодно, а я иду домой, пока совсем не замерзла. Это всего лишь старый булыжник, свалившийся с неба. Я слышала, как о нем говорили отец и Берт Некланд. И Нэнси, надув губы, пошла к ферме. «Много понимает этот Берт Некланд!» — крикнул Грегори ей вслед. Собственно, к девятнадцатилетней дочери старого фермера он относился вполне дружески. Но не более того. К сожалению, многие девушки не верили в свободную любовь, в отличие от большинства знакомых ему молодых людей. Он посмотрел на темную гладь воды. Что бы ни свалилось туда прошлым вечером, оно было там, всего в нескольких футах от него. Грегори страстно желал узнать, что же осталось от таинственного небесного гостя. Перед его мысленным взором возникали картины, одна ярче другой. Его имя появляется в заголовках «Морнинг-пост». Он становится почетным членом королевского общества. Отец обнимает его и настаивает, чтобы сын вернулся домой. С задумчивым видом Грегори направился к сараю. Куры с кудахтаньем разбежались у него из-под ног, когда он вошел внутрь и остановился, ожидая, пока глаза привыкнут к темноте. В сарае, насколько он помнил, хранилась небольшая лодка. Возможно, в молодости мистер Грэндон катался в ней по реке со своей будущей женой. Лодкой наверняка не пользовались много лет. Он придвинул лестницу, забрался наверх, по стропилам стрелой метнулась испуганная кошка, и заглянул в лодку. На днище скопилась грязь. Но она казалась неповрежденной, да и весла были на месте. Лодка висела на двух веревках, перекинутых через потолочную балку. Спустить ее на землю не составило труда. Грегори все же решил получить разрешение воспользоваться ею. Он вернулся в дом и спросил миссис Грэндон, можно ли прокатиться на лодке по пруду. Миссис Грендон любезно ответила, что он может делать все, что угодно, так что Грегори вытащил лодку из сарая и спустил на воду. Борта рассохлись, и вода начала просачиваться через множество щелей, но это его не остановило. Забравшись внутрь и устроившись среди соломы и грязи, он оттолкнулся от берега. Ферма, или, вернее, та ее часть, что представлялась его взору, выглядела довольно зловеще. Над прудом нависал мрачный черный силуэт мельницы. Ее белые крылья поскрипывали на легком ветру. По другую сторону возвышалась глухая стена сарая. За сараем виднелась задняя стена коровника и новое кирпичное сооружение. Механическая мастерская, где Грэндон установил небольшую электростанцию. Между сараями мельницей стоял дом, Грегори был виден только верхний этаж. Верхняя соломенная крыша и высокая труба придавали дому мрачноватый вид. Грегори подумал о том, как странно выглядят творения рук человеческих, если смотреть на них с того места, откуда никому не пришло бы в голову их разглядывать, и о том, насколько подвержены этому эффекту элементы пейзажа. В самом деле, вон там, у дальнего края пруда, среди беспорядочно растущих над тростниковыми зарослями ив, как будто находится что-то еще, вроде бы небольшой островок, хотя в действительности там нет ничего, лишь ивы и пасмурное небо. Оказавшись почти в самом центре пруда, он убрал весла и склонился над водой, перегнувшись через правый борт. Сквозь легкую рябь ничего не было видно хотя его воображение рисовало самые фантастические картины. Неожиданно лодка накренилась в противоположную сторону. Грегори резко обернулся. Лодка накренилась влево еще сильнее. Весла сползли под нищу к самому борту. Молодой человек ничего не увидел, но услышал кое-что. Звук, похожий на тяжелое дыхание собаки. Непонятная сила явно пыталась перевернуть лодку. «Что это?» Прошептал Грегори, чувствуя, как волосы на голове встают дыбом, а по спине бегут мурашки. Лодка качнулась, будто кто-то невидимый пытался забраться в нее. Грегори в страхе схватил весло и резко опустил его в воду. Весло, не достигнув воды, наткнулось на невидимую преграду. Там, где казалось, кроме воздуха, ничего не было. Уронив от удивления весло, он протянул руку. Рука коснулась чего-то мягкого и в то же мгновение он ощутил сильный удар. В своих дальнейших действиях Грегори руководствовался исключительно инстинктом. Времени на размышление уже не оставалось. Он снова поднял весло, стукнул изо всех сил и, должно быть, попал в цель. Раздался всплеск, и лодка выровнялась, но так резко, что Грегори чуть не свалился за борт. Вне себя от ужаса он начал отчаянно грести к берегу. Достигнув сушу, он вытащил лодку из воды и бросился к дому. Лишь у самых дверей Грегори остановился. К нему вернулась способность рассуждать. Страх же постепенно прошел. Он стоял, разглядывая щели в досках крыльца, и силился понять, что же произошло. Заставив себя вернуться на берег, он остановился возле лодки и оглядел темную поверхность пруда. Вода казалась спокойной, если не считать легкого волнения. Он перевел взгляд на лодку. В ней еще было немного воды. «Ничего, в общем-то, не случилось», — подумал он. «Просто я чуть не упал в воду и перепугался». Покачав головой, Грегори потащил лодку обратно в сарай. Грегори, как это часто бывало, остался пообедать. Но хозяин фермы не появлялся, пока не настало время доить коров. Джозефу Грэндону было чуть меньше пятидесяти. Миссис Грэндон была на несколько лет моложе мужа. Из-за густой бороды на темном скуластом лице он выглядел старше своего возраста. Фермер, казалось, пребывал в скверном расположении духа, но поздоровался с Грегори вежливо. Они молча постояли в сгущающихся сумерках, глядя, как коровы возвращаются в стойло. Потом зашли в мастерскую. Грендон зажег масляные горелки, от которых пришли в движение поршни паровой машины. В свою очередь вращавший якорь электрического генератора. Здесь ощущается дух будущего, улыбнулся Грегори, уже забывший о своих утренних страхах. Это будущее, увы, не для меня. Когда оно наступит, меня не будет в живых. Тщательно подбирая слова, ответил фермер. Вы всегда так говорите и ошибаетесь, будущее уже здесь, с нами. Может быть, вы и правы, Грегори. Но я далеко не молод. Знаете, что я прочитал вчера в одной лондонской газете? К середине следующего столетия каждый дом в стране будет снабжать электроэнергией одна центральная электростанция в Лондоне. Значит, эта старая машина уже не понадобится, верно? Газовой промышленности наступит конец, это точно. Снова будет большая безработица. Ну, конечно. В отдаленных районах, как этот. Но электричество легче передавать из одного места в другое, чем газ. Есть! Последнее восклицание относилось к лампочке под потолком, которая вспыхнула неярким светом. Они с уважением смотрели на чудесное устройство. По мере того, как давление пара росло, большой кожаный ремень вращался быстрее и быстрее, и лампочка разгоралась все ярче. Хотя Грегори был знаком и с газовым, и с электрическим освещением, он никогда не испытывал такого восторга, как здесь, в этом диком краю, где ближайшую лампу накаливания можно было увидеть, вероятно, только в Норридже, в нескольких часах пути отсюда. Джозеф, а почему вы вообще решили построить эту электростанцию?» «Я ведь говорил, что это безопаснее, нежели керосиновые фонари в коровнике, в свинарнике». И везде, где есть сухая солома. Когда я был мальчишкой, у нас здесь случился большой пожар. Я запомнил его на всю жизнь. Я когда-нибудь рассказывал вам про старшего брата Берта Некланда, который работал у меня, пока я не установил это оборудование? Знаете, что он мне заявил? «Электрический свет, дескать, слишком яркий». И слишком дьявольский для того, чтобы быть творением Бога. И потому он не может позволить этому свету падать на него. Тогда я сказала. «Ладно, я же не хочу, чтобы ты по вечерам ходил с зонтиком». Дал ему расчет и объяснил, что если он действительно так думает, то может убираться. А он? С тех пор он больше здесь не появлялся. Ну и дурак. В наше время все возможно. Паровые механизмы тоже казались или должны были казаться чудом. Но с наступлением века электричества действительно возможно все. Знаете, Джозеф, о чем я думаю? Я думаю, что когда-нибудь у нас появятся электрические летающие машины. Кто знает, может быть, удастся сделать их настолько мощными, что они смогут долететь до Луны. Честное слово. Я жду, не дождусь, когда наступит новый век. Может быть, тогда, наконец, все человечество объединится, и начнется настоящий прогресс. Не знаю. К тому времени я буду уже в могиле. Чепуха! Вы до ста лет доживете. Помещение залил бледный свет. Сумерки за окнами, казалось, сгустились еще больше. Грэндон подрегулировал горелки, удовлетворенно кивнул. И они вышли на улицу. Теперь, когда не мешал шум паровой машины, слышалось тревожное мычание коров. Обычно во время дойки животные вели себя тихо. Что-то их явно беспокоило. Фермер поспешил к коровнику. Грегори за ним. В свете, висевшей под потолком лампочки, было видно, что животные чем-то напуганы. В глубине помещения, открыв рот и сжимая в руках палку, стоял Берт Некланд. «На что ты уставился, парень?» — спросил Грэндон. Некланд медленно закрыл рот. «Кто-то вошел и напугал их», — сказал он. «Ты видел, кто это?» — спросил фермер. «Нет, ничего не было видно. Привидение, вот что это такое. Оно коров щупало и до меня дотронулось. Привидение, как пить дать?» Фермер фыркнул. «Бродяга какой-нибудь». «Ты не мог его видеть, ведь свет еще не горел!» Берт протестующе покачал головой. «Здесь было не так уж темно. Говорю вам, оно подошло прямо ко мне и дотронулось до меня!» Он кивнул в сторону стойла. «Видите? Я правду говорю, хозяин! Это было привидение! Вот отпечаток его руки!» Подойдя ближе, они стали разглядывать бревно на краю перегородки между двумя стойлами. На дереве виднелся бесформенный влажный след. Грегори снова вспомнил, что произошло с ним днем, и по спине у него опять побежали мурашки. Но фермер решительно произнес: Чепуха, это всего лишь коровье слюна. Продолжай доить, Берт, и прошу больше меня не беспокоить, потому что я хочу выпить чаю. Где каф?» — Берт упрямо сказал. Раз вы мне не верите, «Может, собака вас убедит?» Каф почуяла привидение и бросилась за ним. Привидение пнуло ее, но Каф все равно побежала следом. «Я поищу ее», — предложил Грегори. Он вышел наружу и позвал Каф. Уже стемнело, во дворе ничего не было видно, и он двинулся по дорожке мимо свинарника, продолжая звать собаку. Услышав впереди под низкое грозное рычание, он остановился. Это была каф, не иначе. Грегори нехотя двинулся дальше, жалея, что у него нет с собой оружия, и что переносные электрические фонари еще не изобретены. Кто здесь? крикнул он. К нему подошел фермер. В погоню! Они побежали вперед. Силуэты черных, больших вязов, четко выделялись на фоне неба. За ними блестела свинцовая гладь воды. В этот момент, когда Грегори увидел собаку, Она вдруг взмыла в воздух, перевернулась и полетела в сторону фермера. Тот выставил руки, заслоняясь, и Грегори неожиданно ощутил движение воздуха, как будто кто-то невидимый пробежал рядом. Тяжелый, тошнотворный запах ударил в ноздри. Отшатнувшись, он огляделся. Тусклый свет из окон коровника освещал дорожку между домом и дворовыми постройками. Чуть дальше, позади зернохранилища, простиралась безмолвная местность ничего необычного они убили мою старушку каф прошептал фермер грегори опустился рядом с ним на колени и осмотрел собаку на ее теле не было никаких ранений но каф была мертва ее красивая голова безвольно лежала на земле она знала что там кто то есть сказал грегори она собиралась напасть на него но он оказался проворнее кто это был Что это было? Они убили мою старушку Каф! Повторил фермер. Будто не слыша его слов, поднял мертвую собаку и понес ее в дом. Грегори остался увязав, ощущая необъяснимую тревогу. Услышав шаги за спиной, он резко обернулся. Это был Берт Некланд. Что? Привидение убило собаку? Спросил он. Да, но убил ее но это нечто пострашнее привидения. «Это одно из них, из привидений. Я немало их повидал на своем веку. Я не боюсь привидений, а вы?» «Минуту назад в коровнике ты говорил совсем другое». Берт Некланд упер руки в бока. Это был коренастый парень, всего на пару лет старше Грегори, с прыщавым лицом и вздернутым носом, что придавало ему одновременно смешной и угрожающий вид. «Вот как, мистер Грегори! Вы сейчас напуганы не меньше моего!» «Да я испугался, не отрицаю. Но лишь потому, что это было нечто куда более отвратительное, чем любое привидение». Некланд подошел ближе. «Так, может быть, вы теперь станете держаться подальше от нашей фермы?» «Нет, конечно». Грегори попытался отступить к свету, но Берт преградил ему путь. «На твоем месте я бы стал держаться подальше!» Он упер локоть в грудь Грегори, чтобы придать весомость своим словам. «И запомни, Нэнси начала интересоваться мной намного раньше, чем ты тут появился!» «Ах, вот оно что! Мне кажется, Нэнси сама может решить, кем она интересуется, верно?» «Я тебе уже сказал, кем, понял? Надеюсь, не забудешь!» Он снова пихнул Грегори в грудь. Грегори сердито оттолкнул его руку. Некланд пожал плечами и пошел прочь, бросив на прощание. «Я тебя изуродую! почищи всех этих привидений, если будешь и дальше здесь ошиваться!» Грегори был потрясен. Судя по нескрываемой ярости в голосе Берта, тот уже давно затаил на него злобу. Не подозревая об этом, Грегори всегда старался вести себя с ним дружелюбно, считая, что мрачный вид Берта – это проявление обычной туповатости, и делал все, чтобы преодолеть барьер между ними и собой. Грегори хотел догнать Некланда и помириться с ним, но счел это проявлением собственной слабости и направился в сторону дома, вслед за фермером, несшим мертвую собаку. Грегори Роллс вернулся в Коттерсол слишком поздно и не смог в тот же вечер встретиться со своим другом Брюсом Фоксом. На следующий день сильно похолодало. Габриэль Вудкок, старейший житель городка, предсказывал снегопад. Это не слишком рискованное предсказание сбылось через двое суток, произведя тем самым определенное впечатление на местных жителей, которые получили возможность заявить «я же говорил». Двое друзей встретились в путнике, где огонь в камине был жарче, хотя пиво слабее, чем в трех браконьерах на другом конце городка. Стараясь ничего не упустить, Грегори рассказал обо всем, что произошло накануне, не упомянув, однако, об инциденте с Некландом. Фокс зачарованно слушал, забыв про свою трубку и про пиво. «Так что вот, Брюс», — закончил Грегори. «В этом глубоком пруду у мельницы скрывается летательный аппарат. Тот самый, что мы видели в небе. А в нем обитает невидимое, враждебно настроенное к людям существо». Я очень боюсь за своих друзей с фермы. Может, сообщить в полицию, как ты думаешь? Уверен, что старика Фариша к Грэндонам все равно не вытащить, сказал Фокс, имея в виду местного блюстителя закона. Он глубоко затянулся, потом отхлебнул из стакана. Но я не уверен, Грег, что ты сделал правильные выводы. Пойми, я не сомневаюсь в фактах, сколь они неудивительны. Я имею в виду, что визиты небесных гостей вполне можно было ожидать. Недавний расцвет нашего мира, газ и электричество, освещающие города по ночам, должны показать, по крайней мере, половине обитаемого космоса, что мы уже достаточно цивилизованы. Но нанесли ли наши гости кому-либо умышленный вред? «Они чуть не утопили меня. Они убили бедняжку Каф. Не понимаю, о чем ты говоришь. Не слишком дружественное начало, тебе не кажется?» «А ты поставь себя на их место!» Представь, что они прилетели с Марса или с Луны. Их мир, наверное, сильно отличается от нашего. Они могли просто испугаться. И трудно назвать нападением то, что они пытались забраться к тебе в лодку. Первым, собственно, напал ты, когда ударил веслом. Грегори прикусил губу. Его друг был прав. Мне просто стало страшно. Каф они наверняка убили тоже от страха. В конце концов, собака напала на них, верно? Мне жаль этих созданий. Они так одиноки во враждебном им мире. Ты говоришь, эти? Насколько мне известно, оно там одно. Вот что, Грег, ты совершенно забыл, с каким восторгом относился к ним прежде. Ты постоянно хочешь убить этих несчастных существ, вместо того, чтобы попытаться вступить с ними в контакт. Помнишь, ты говорил, что на звездах должно быть полно социалистов? Вот и думай о них, как о невидимых социалистах. «И посмотри, не будет ли тебе проще иметь с ними дело?» Грегори потер подбородок. В душе он был согласен с Брюсом Фоксом. Да, он позволил паническому страху взять верх над рассудком и в результате повел себя столь же нелепо, как и дикарь в каком-нибудь отдаленном уголке Империи, впервые в жизни увидевший паровоз. «Я лучше вернусь на ферму и попробую как можно скорее во всем разобраться», сказал он. Если эти существа действительно нуждаются в помощи, я им помогу. Вот именно. Только старайся не думать о них как о существах. Думай о них как... как скажем, об... ауриганцах. Пришельцах из созвездия Ауриги, то есть из созвездия Возничего. Ладно, пусть будут ауриганцы. Но пойми, Брюс, если бы ты был в этой лодке... Знаю, дружище, я бы умер от страха. Тактично сказал Фокс и добавил. «Делай, как ты сказал. Возвращайся на ферму и поскорее разберись в этом. Мне не терпится узнать, что будет дальше. По-моему, это самая интересная история после рассказов о Шерлоке Холмсе». Грегори Роллс вернулся на ферму. Но на то, чтобы разобраться, как говорил Брюс, времени требовалось намного больше, чем он предполагал. Главным образом из-за того, что ауриганцы, казалось, спокойно обжились в своем новом доме, После неприятных происшествий первого дня. Насколько он мог судить, они не покидали пруда. По крайней мере, хлопот они больше не доставляли. Молодой человек частично сожалел об этом, поскольку слишком близко к сердцу принял слова своего друга и всячески старался продемонстрировать свое благожелательное и дружелюбное отношение к странным созданиям. Через несколько дней он пришел к выводу, что уриганцы, видимо, улетели столь же неожиданно, как и появились. Однако вскоре небольшое происшествие убедило его в обратном. Тем же вечером, сидя в своей уютной комнатке в доме пекаря, он написал об этом событии своему другу по переписке в Вудсток-парк, что в графстве с Сюррой. «Уважаемый мистер Уэллс, прежде всего должен извиниться, что не написал вам раньше, по причине отсутствия каких-либо новостей, связанных с событиями на ферме Грэндона». Лишь сегодня ауриганцы снова появились, если считать это подходящим словом для невидимых существ. Мы с Нэнси Грэндон кормили кур в огороде. Там все еще много снега и кругом белым-бело. Когда куры побежали к лоханке Нэнси, я заметил какое-то движение. Просто снег упал с ветки яблони, но это бросилось мне в глаза. А потом я заметил, как кто-то невидимый сбивает снег с деревьев, приближаясь к нам. Трава здесь высокая, и вскоре стало видно, как таинственная сила пригибает к земле стебли. Я обратил на это внимание Нэнси. Движение в траве прекратилось лишь в нескольких ярдах от нас. Нэнси испугалась, но я решил вести себя как подобает настоящему британцу. Я шагнул вперед и спросил: кто вы, чего вы хотите? Мы ваши друзья, если вы наши друзья. Ответа не последовало. Я сделал еще шаг вперед. И трава снова пригнулась. Теперь можно было понять, что у этого существа, скорее всего, большие ноги. По движению травы я догадался, что оно бежит. Я крикнул что-то и поспешил следом. Существо обижало вокруг дома. На замерзшей грязи во дворе никаких следов уже не оставалось. Но инстинкт гнал меня вперед мимо сарая к пруду. Как я и ожидал, холодная мутная вода разошлась, И вновь сомкнулась, поглотив скользнувшее в нее тело. Обломки льда разбросала в стороны, в том месте, где исчезло странное существо. Оно скрылось в небольшом водовороте и, несомненно, нырнуло к своему таинственному летательному аппарату. Эти создания... Существа. Не знаю, как их назвать. Вероятно, ведут земноводные образы жизни. Может быть, они обитают в каналах Красной планеты. Но, сэр, вы только представьте себе. «Невидимое человечество – это столь же чудесная и фантастическая идея, как и идеи вашего романа «Машина времени». Пожалуйста, напишите мне, что вы думаете по этому поводу, и прошу поверить, что я нахожусь в здравом уме и в точности описал все, как было». С уважением, Грегори Ролз. Он не стал писать, как потом, в теплой гостиной Нэнси прижалась к нему и призналась, как ей было страшно. Отбросив мысль о том, что таинственные существа могут быть настроены враждебно, и видя восхищение в ее глазах, Грегори подумал, что она, в сущности, девушка симпатичная, и, пожалуй, стоит того, чтобы бросить ради нее вызов двум столь разным людям, как Эдвард ролс его отец, и Берт Некланд, работник фермы. В этот момент вошла миссис Грэндон, и молодые люди мгновенно оказались в разных углах комнаты. Миссис Грэндон ходила все медленнее, по мере того, как внутри нее развивалась новая жизнь. Чтобы не волновать ее, они ничего не стали рассказывать ей о том, что видели. Впрочем, на разговоры времени не оставалось. В кухню вошли фермер и двое работников, на ходу сбрасывая сапоги и требуя обеда. Неделю спустя, когда Грегори, захватив с собой статью по электротехнике в качестве повода для визита, снова появился на ферме, За обедом зашел разговор о зловонной росе. Первый раз Грегори услышал об этом от граби Граби вместе с Бертом Некландом составляли всю рабочую силу Джозефа Грэндона. Но если Некланд жил в доме, у него была небольшая комнатка на чердаке, то Граби ютился в маленькой, сложенной из камня хижине. Его дом, как он гордо именовал свое убогое жилище, стоял за огородом, возле свинарника обитатели которого убаюкивали граби своим хрюканьем. «Представляете, мистер Грэндон, у нас еще никогда не было такой росы!» Сказал он, явно предполагая, что Грегори уже сделал это наблюдение утром. От Граби никогда не доводилось слышать что-либо оригинальное. «Тяжелая, как осенняя роса!» Хмуро добавил фермер, словно это что-то объясняло. Наступила тишина, прерываемая лишь громким чавканьем Грабби. Все сидящие за столом были заняты пережевыванием рагу из кролика с печеными яблоками. «Это не простая роса, вот в чем дело», — наконец сказал Граби. «От нее воняло поганками», — добавил Некланд. «Или стоячей водой из пруда». Несколько минут все молча ели. «Я читала необычной Россия», — сказал Грегори. «И вы, наверное, слышали о необычных дождях, когда с неба падают лягушки». Я даже читал о градинах с живыми лягушками или жабами внутри. «Вы могли читать о многих невероятных вещах, мистер Грегори», — сказал Некланд. «Но сейчас мы говорим именно об этой росе, которая выпала именно на этой ферме, именно этим утром. Впрочем, лягушек там не было». «Ну, она уже сошла, так что не понимаю, что вас беспокоит», — заметила Нэнси. «У нас, мисс Нэнси, никогда не было такой росы», — сказала Грэбби. «Мне пришлось перестировать белье», — сказала миссис Грэндон. «Я оставила его на ночь на улице, а утром от него страшно воняло». «Вероятно, это связано с прудом», — предположил Грегори. «Какие-то необычные испарения». Некланд фыркнул. Сидевший во главе стола фермер оторвался от еды, и ткнул вилкой в сторону Грегори. «Возможно, вы и правы. Дело в том, что эта роса выпала только на нашей ферме. В ярде от ворот дорога была сухая. Совершенно сухая». «Верно, хозяин», — согласился Некланд. «Наше поле оказалось сплошь мокрым, а папоротник за изгородью совершенно сухой. Странно все это». «Что бы там ни говорили...» «Такой расы у нас еще никогда не было», — повторил Грабби, как бы подытоживая все сказанное. Рядом с гостиной располагалась комната поменьше, хотя у них был общий камин, поскольку весь дом имел одну центральную дымовую трубу, сложенную из кирпича. В этой комнате огонь разжигали редко. Это была лучшая комната. Здесь Джозеф Грэндон уединялся, чтобы заняться бухгалтерией. Для других целей комната использовалась редко. После обеда Грэндон отправился в лучшую комнату, и Грегори последовал за ним. Тут фермер держал свою скромную библиотеку, книги Карлайла, Эйнсворта, Раскина и Литтона, а также экземпляр машины времени с дружеским посвящением, который Грегори подарил ему на Рождество. Но особую гордость хозяина комнаты составляли чучело животных, некоторые в стеклянных ящиках. Эти животные, видимо, подверглись насилию со стороны неумелого токсидермиста, поскольку таких поз они никогда не смогли бы принять при жизни, даже если предположить, что у этих животных имелись дополнительные суставы. В некоторых из чучел случайно можно было узнать сов, собак, лисиц, кошек, кос и телят. Лишь чучело рыб в какой-то степени напоминали свои живые прототипы. Но вся чешуя давно осыпалась, подобно осенним листьям. Грегори с некоторым содроганием разглядывал этих чудовищ, в создании которых больше чувствовалась рука человека, чем бога. Их было так много, что часть пришлось перенести в гостиную. Количество и внешний вид уродцев производили отталкивающее впечатление. Тем не менее, глядя на угрюмо сгорбившегося над грозбухом Грэндона, Грегори сказал, желая подбодрить фермера, «Джозеф, вам надо побольше заниматься таксидермией!» «Угу», — ответил тот, не поднимая головы. «Это хобби, вероятно, доставляет вам удовольствие?» «Угу», — фермер взглянул на него и, помолчав, добавил. «Вы молоды. Вам знакомы лишь приятные стороны жизни. Вы невежественный мистер Грегори, несмотря на университетское образование». Вам не понять, что с возрастом человек утрачивает свои способности. И в конце концов остается одно лишь упорство. Но я больше никогда не смогу заниматься чучелами. У меня просто нет времени. У меня действительно нет времени ни на что, кроме этой старой фермы. Но это же неправда. Вы... «А я говорю правда. Я не бросаю слов на ветер. Я провожу время в вашем обществе. Я могу даже сказать, что вы мне приятны, но вы для меня пустое место». Он в упор взглянул на Грегори, опустил глаза и с грустью добавил. «И Марджери теперь для меня пустое место. Хотя до того, как мы поженились, это было не так». «У меня ферма, и мы с ней составляем одно целое». Он замолчал, будто не в силах найти подходящие слова, а чучелы беспомощно глядели на него стеклянными глазами. «Конечно, это тяжкий труд», — сказал Грегори. «Вы не понимаете. Никто не понимает. Эта земля бесплодна. С каждым годом урожай все меньше и меньше. В земле не больше жизни, чем во всех этих чучелах. И я тоже бесплоден. Год от года у меня все меньше средств. Фермер вдруг встал, будто рассердившись на самого себя. Отправляйтесь-ка лучше домой, мистер Грегори. Джо, простите меня, ради бога. Если я могу чем-нибудь помочь... Не надо лишних слов. Поезжайте домой. «Сегодня такой прекрасный вечер!» Он выглянул во двор. «Будем надеяться, что этой ночью вонючая роса не выпадет». Странная роса больше не выпадала. Разговоры о ней прекратились. И несмотря на то, что на ферме было мало свежих тем для обсуждения, росе забыли через несколько дней. Февраль выдался ни лучше и ни хуже, чем в любом другом году. Закончился он сильными ливнями и ураганом. Наступил март, и вместе с ним прохладная весна. Животные на ферме начали приносить потомство. Количество этого потомства, казалось, опровергало все рассуждения фермера о бесплодности его земли. «Никогда не видел ничего подобного», — сказал Грэндон Грегори. Тот тоже никогда не видел неразговорчивого фермера столь возбужденным. Фермер взял молодого человека за руку, и повел в сарай. Там лежала коза по кличке Трикс. Возле ее бока толкались трое коричневых с белыми пятнами козлят, а четвертый стоял чуть в стороне, покачиваясь на тонких ножках. «Четверо сразу! Вы когда-нибудь слышали, чтобы коза родила четверых козлят? Напишите об этом в лондонские газеты, Грегори! Но сначала загляните в свинарник!» Из свинарника раздавался визг, Более громкие, чем обычно. Грегори почудилось в этих звуках что-то зловещее, истерическое. Может быть, это каким-то образом было связано с настроением самого Грендона. Грендон держал свиней смешанных кровей с преобладанием крупной черной породы. Обычно они приносили по десятку поросят. Сейчас же у каждой было не меньше четырнадцати. Возле одной громадной черной свиньи возились целых восемь. Шум стоял неимоверный, и, глядя на это буйство новой жизни, Грегори подумал, что воспринимать обильный приплод как нечто сверхъестественное глупо, ведь он совсем не разбирался в сельском хозяйстве. — Все они, конечно, не выживут, — сказал фермер. — У свиней не хватит сосков, чтобы прокормить такую ораву. Но это рекордный результат. Вы обязаны написать об этом в норич-адвертайзер. Появился Граби с двумя ведрами корма. Его круглое лицо сияло, словно плодовитость свиней доставляла ему огромную радость. «Никогда не видел столько поросят», — сказал он. «Вы должны написать об этом в Нориджскую газету». «Никогда не видел столько поросят». Грегори не удалось поговорить с Нэнси. Она вместе с матерью уехала на двуколке в город. Сегодня в Коттерсоле был базарный день. Перекусив с Грэндонами работниками, миссис Грэндон оставила им холодный обед. Грегори решил прогуляться по ферме, все еще ощущая непонятную тревогу. Бледный свет вечернего солнца не мог пробиться сквозь толщу воды. Но стоя возле кормушки для лошадей и глядя на пруд, Грегори увидел, что вода буквально кишит головастиками и лягушками. Он подошел ближе. У поверхности роилось множество мелких плавающих существ. Из глубины вынурнул большой жук и схватил головастика. Головастиков ловили и две утки, плававшие вместе со своими утятами в тростниках у дальнего берега. А сколько же было у них утят! В зарослях сновала целая флотилия птенцов. Грегори обогнул сарай и коровник, осторожно ступая по болотистой земле, и вышел через мост к задней стене механической мастерской. Там стояли стога сена. А за ними велась живая изгородь. По пути Грегори разглядывал птичьи гнезда. В поленнице свела гнездо горехвостка, в зарослях на болоте — луговой конек. На изгороди виднелись гнезда воробьев и дроздов. И все они были полны яиц. Доверху. Некоторое время он задумчиво постоял на месте, потом тем же путем медленно пошел обратно. Между двух стогов сена стояла Нэнси. Грегори удивленно уставился на нее и громко произнес ее имя. Но девушка не ответила и даже не обернулась. Озадаченный Грегори подошел к ней и тронул за плечо. Голова резко повернулась, и он увидел длинные зубы и желтую кривую кость вместо носа. Это был всего лишь бараний череп, насаженный на палку, поверх которой было наброшено старое платье Нэнси. Череп свалился на землю рядом с ее шляпкой, и Грегори в испуге посмотрел вниз, стараясь унять отчаянно бьющееся сердце. В этот момент откуда-то выскочил Некланд и схватил его за руку. — Что, испугался, приятель? Я вижу, ты все еще шляешься вокруг фермы. Почему бы тебе не убраться отсюда навсегда, а? Я ведь тебя, кажется, предупреждал. И больше предупреждать не намерен, ясно? «Оставь Нэнси в покое! Иди лучше книжки свои почитай!» Грегори оттолкнул его руку. «Слушай, ты, деревенщина, ты вообще соображаешь хоть что-нибудь? Как, по-твоему, понравится Нэнси или ее матери, если они увидят твои художества? А если я покажу это мистеру Грэндону? Ты что, Неклан, совсем спятил?» «Не смей называть меня деревенщиной, или я мигом выбью из тебя спесь!» Один раз я уже припугнул тебя как следует. Еще раз повторяю, держись от фермы подальше. Меня не интересуют твои предупреждения. Прихожу я сюда или нет, это забота Грэндонов, а вовсе не твоя. Занимайся своими делами, а я буду заниматься своими. И если еще раз ты устроишь что-либо подобное, придется поучить тебя уму-разуму. Некланд выглядел уже не столь воинственно, как минуту назад, но все же довольно дерзко ответил. «Я тебя не боюсь!» «Что ж, могу заставить тебя бояться!» Сказал Грегори, повернулся и быстро пошел прочь, в то же время опасаясь нападения сзади. Однако Некланд исчез столь же внезапно, как и появился. Грегори пересек двор, прошел на конюшню, оседлал Дейзи и, ни с кем не попрощавшись, выехал за ворота. Обернувшись, он взглянул на ферму темным пятном, выделявшуюся на фоне бескрайнего неба, раскинувшегося над безлюдной местностью. Земля оказалась лишь узкой полосой суши посреди громадного океана воздуха и света, простора и неизвестности. И именно из этого океана явилось. Он не знал, что именно, не мог даже сказать, принес ли таинственные космические корабли проклятие или благословение. Оставалось только ждать. Доехав до Коттерсола, Грегори направился прямиком на рыночную площадь. Там он увидел Хэтти, лошадку Нэнси, запряженную в двуколку, что стояла у бакалейной лавки, откуда как раз выходили Нэнси и миссис Грэндон. Соскочив на землю, Грегори взял Дейзи под узцы, подошел к ним и поздоровался. «Мы собираемся навестить мою подругу, миссис Эдвардс и ее дочерей». «Извините, миссис Грэндон, вы позволите мне поговорить с Нэнси наедине?» Миссис Грэндон посмотрела на дочь и задумалась. «Судя по тому, о чем вы беседуете на ферме, я не возражаю против того, чтобы вы поговорили с ней и здесь. Но мне не нужны слухи, мистер Грегори, и я не знаю, куда бы вы могли пойти, чтобы поговорить наедине. Я имею в виду, что жители Норфолка ведут себя сейчас более благопристойно» чем в дни моей молодости. И я не хочу скандала. Вы не можете отложить этот разговор до вашего следующего визита? Я был бы вам очень признателен, миссис Грэндон, если бы вы позволили нам побеседовать сейчас. У моей домовладелицы, миссис Фэн, есть небольшая комнатка на первом этаже, и я полагаю, что она разрешит нам поговорить там. Все будет вполне прилично, уверяю вас. Ладно, бог с ними с приличиями. «Пусть люди думают, что хотят!» Миссис Грэндон некоторое время задумчиво молчала. Нэнси стояла рядом с матерью, опустив глаза. Грегори взглянул на девушку, и ему показалось, что он впервые видит ее. На ней было голубое меховое пальто, платье в оранжево-коричневую клетку и шляпка. Внешность без малейшего изъяна. Кожа гладкая и нежная, как персик. Темные глаза скрываются за длинными ресницами. В уголках ее четко очерченных губ виднелись привлекательные ямочки. Грегори почувствовал себя вором, пытающимся похитить ее красоту, пока Нэнси не обращает на него внимания. «Я иду к миссис Эдвардс», — заявила, наконец, Марджери Грэндон. «Меня не интересует, чем вы будете заниматься вдвоем. Но я стану волноваться, если ты не придешь через полчаса, Нэнси. Слышишь?» «Да, мама». Дом пекаря Фенна находился на соседней улице. Грегори и Нэнси шли молча. В это время дня мистер Фенн отдыхал наверху, а его жена работала в лавке. Так что небольшая комнатка пустовала. Нэнси уселась на стул и спросила. «В чем дело, Грегори? Зачем вы утащили меня от матери? Да еще прямо посреди улицы». «Нэнси, не сердитесь. Я должен был вас увидеть». Нэнси недовольно надула губы. Вы достаточно часто бываете на ферме, и там у вас нет особого желания меня видеть. Чепуха. Я всегда приезжаю именно за тем, чтобы повидаться с вами, особенно в последнее время. Кроме того, насколько я знаю, вам ведь больше нравится Берт Некланд. Вы думали тоже, Берт Некланд. Почему он должен мне нравиться? Впрочем, даже если и так. Это мое дело. Это и мое дело, Нэнси. Я люблю вас. Он вовсе не собирался делать столь скоропалительное заявление, но слова уже были произнесены. И Грегори, преодолев смущение, пересек комнату, опустился у ее ног на колени и взял ее за руки. Я думала, вы приезжаете на ферму лишь для того, чтобы встретиться с моим отцом. Сначала это было так, Нэнси, но потом... Потом вы заинтересовались сельским хозяйством, да? И именно поэтому ездите к нам. Да, я, конечно, интересуюсь сельским хозяйством. Но сейчас я говорю о вас. Нэнси, милая Нэнси, скажите, что вы хоть немного любите меня. Дайте мне хоть малейшую надежду. Вы очень приятный джентльмен Грегори. И вы мне нравитесь, но... Но... Нэнси потупила взор. «Ваше положение весьма отличается от моего, и, кроме того, вы ничего не делаете!» Слова девушки поразили Грегори. Из-за вполне естественного юношеского эгоизма он не ожидал услышать от нее слов неодобрения в свой адрес, но в них внезапно прозвучала правда о нем самом, по крайней мере такая, какой она ей казалась. Нынси я...» «Да, это так. Вы думаете, что я сейчас не занимаюсь ничем полезным, но я много читаю, изучаю, переписываюсь с некоторыми известными людьми и все это время стараюсь решить, какую карьеру мне избрать. Уверяю вас, я не бездельник, если вы это хотите сказать». «Нет, я так не думаю, но Аберт говорит, что вы частенько веселитесь в этом... в путнике». «Ах, вот как!» А какое ему, собственное дело до того, чем я занимаюсь в свободное время? И почему он сообщает об этом вам? Чертов наглец!» Нэнси встала. «Раз кроме ругательств вам больше нечего сказать, я пойду к матери, если вы не возражаете». «О, Господи, все это чепуха!» Он схватил ее за руку. «Послушайте, милая моя, я прошу только вашей благосклонности». И позвольте мне сказать несколько слов по поводу фермы, где творятся странные вещи. Мне немного не по себе при мысли о том, что вы ночью находитесь там. Весь этот приплод, все эти поросята, это ненормально. Я не вижу ничего ненормального. Так же, как и мой отец. Я знаю, как много он работает. Он хорошо ухаживает за животными, вот и все. Он лучший фермер в окрестностях Коттерсола. «О, конечно, он прекрасный человек! Но ведь не он же снес восемь яиц в воробиное гнездо! Не он напустил в пруд головастиков и тритонов столько, что тот теперь напоминает густую похлебку!» «Нэнси, на вашей ферме в этом году происходит нечто странное, и я бы хотела защитить вас, если смогу!» Искренность его слов, а также, видимо, его близости и то, как страстно он сжимал ее руку, успокоили Нэнси. «Дорогой мой Грегори, вы совсем не разбираетесь в сельском хозяйстве, несмотря на все ваши книги, но мне очень приятно, что вы волнуетесь за меня». «Я всегда буду беспокоиться о вас, Нэнси. Прекрасное создание». «Вы заставляете меня краснеть». Красните, пожалуйста. Тогда вы еще более прекрасны, чем обычно». Грегори обнял ее за талию. Когда она подняла голову, он прижал ее к груди и крепко поцеловала. Нэнси глубоко вздохнула и вырвалась из его объятий. Впрочем, не слишком поспешно. — О, Грегори, мне надо идти к маме. — Еще один поцелуй. Я не могу отпустить вас, пока не получу его. Получив требуемое, Грегори остановился у двери, весь дрожа от волнения. — Поскорее приезжайте к нам снова, — прошептала Нэнси на прощание. С огромным удовольствием выдохнул Грегори. Но, как оказалось, следующий визит удовольствия ему отнюдь не доставил.